Итшахар. Мертвые воины были хороши всем. Не спали, не ели, не уставали. По выносливости превосходили любые механические устройства, не то что лошадей или мулов. Но тупы, тупы были безмерно. От... Смотри сюда, мудрый Аркаим. Олег, угробивший уже целую неделю на дрессировку армии Принялся расставлять одетых в дерюжные накидки воинов. Одетых не для красоты или тепла, а просто для приличия, чтобы не сильно людей пугать там, где придется проходить по дорогам. Итак, выставляем первый ряд. Щиты сомкнуты, Плечом воин подпирает левый край своего щита, правый край лежит поверх плеча соседа справа. Точно так же Каждый удерживает край левого соседа. Получаем прочную единую стену, проловить которую можно разве что тараном. Первый ряд с мечами, второй, третий, четвертый с копьями, которые высовываются вперед. Те, что сзади, колют напирающего врага и подпирают первый ряд. Первый держит стену. Если где-то под напором стена начинает расходиться, В щель наносится удар мечом. Тот, кто слишком сильно давит, получает рану. Напор ослабевает, стена выравнивается, вот и все. Воевать можно вечно и практически безопасно. Понятно? Правитель кивнул, и Селедин продолжил свою лекцию. Значит, таков принцип обороны. Теперь наступление. По сигналу Вся линия начинает двигаться вперед, выдавливая противника. Задние ряды напирают на передние, увеличивая усилия. Копейщики через плечи и щиты переднего ряда колют пиками всех, до кого могут дотянуться. Через шаг щиты раздвигаются, мечи наносят текущий удар снизу вверх, и стена тут же смыкается снова. Мясорубка работает до последнего вражеского солдата. Свои войны практически не теряются. Великолепно, восхитился властитель. А как они смогут выследить против конницы? смотря какой. Против легкой? запросто. Конницы налетают, врезаются в щиты, ну, слегка отпихивают первый строй, кого-то колят пиками, но в пешем строю на каждый щит три копья выглядывает. А О,садника, только одно. Поэтому нанизан он будет все непременно. Шансов никаких. Сам, конечно, тоже может кого из строя достать, но не обязательно, И не передних. У колесницы дышло опасно высовывается, натуральный таран. Но зато конские морды беззащитны, по ним копьями удары наносятся. Инерционность у колесниц Конечно, большая. Но первый ряд приседает, наклоняет щиты на себя, под ними же и прячется. Колесницы вылетают наверх, падают на задние ряды на щиты. И выставлены копья. После чего истыканы трупики возничих вместе с прочими отходами оттаскиваются назад и выбрасываются. Сконец этот фокус не пройдёт. Всадник, в отличие от возничего, Способен колоть доказать в под себя. Неплохо. Мудрый Аркаим с неожиданной человечностью прицокнул языком. А каково этому строю биться со смолевниками? Если атакующая лава рыхлая, то так же легко, как и против легкой конницы, стената монолитная все щиты друг друга держат. Удар одиночных коней ее не пробьют. Копий на каждого всадника придется по десятку, по три больше, и искривют. Да и все дела. Вот хуже, когда атакующий строй плотный. А Такованая ард как раз сплоченно всегда и атакует. Четырехкратные преимущество по копьям все равно остается. Но одетых в броню, коней всадников проткнуть уже не так-то просто. Удар же их копий пробивает даже щиты. К тому же, инерция большая, масса плотная. В общем, они строй пробивают неизбежно, всегда. Вопрос насколько глубоко. Если не до конца, тот ряд, что остался перед ними, выполняет роль стены, выдавливая врага обратно. Те, что по сторонам, вырезают прорвавшихся, смыкаются, восстанавливают строй. Или прорвавшийся вырезает пехоту, расширяет прорыв, ломает строй, и вся армия гибнет. Это уже вопрос доблести и готовности биться до конца. Интересно. Ты хорошо рассказываешь, чужеземец. А что еще может вызвать поражение? Прорыв конницы во фланг или в тыл. Принялся загибать пальцы Олег. Но на такой случай воевода обычно оставляют себе резерв. Тяжелая конница в охваты не бегает. Кони под тяжестью брони устают быстро, а легкая, не стойкая, её тогда тесложно. Второе лучники. Они могут изрядно крови попортить. Правда, не нам, нашим гаврикам укусы стрел, да и копейные уколы, пожалуй, совсем безразличны будут. Третье нарушение строя. Если местность плохая, с ямами, канавами, буераками, то строй ровный держать почти невозможно. А рассыпавшийся строй это уже толпа, дичь, легкая добыча, особенно для конницы. Ну что же, веду на Вижу я в тебе не ошибся. Постой, мудрый Аркаим, — скину палец средин. Это была хорошая часть в моем отчете. А теперь перейдем к неприятной. Разъетись. Поскольку туповатые зомби на команду никак не отреагировали, он, пройдя вдоль строя сильными толчками, сместил со своих позиций два десятка воинов первого ряда. Потом скомандовал: Сомкнуть ряды". Мертвецы вернулись на свои места, но как Щиты стояли слишком низко местами между ними темнели щели, о том, чтобы они лежали друг на друге черепицей, не было и речи. Олег устало начал командовать. Левый край подпираем плечом, Правый кладем поверх щита соседа. Приготовились, начинаем наступление. Шаг два. Размокнуть, щиты, ударить мечом. Шаг 2. Разомкнуть, ударить, стоять. Извини, чужеземец, но это действительно принесет пользу. Засомневался правитель. Вот этот способ наступления, как-то он слишком прост. Рыжон тоже прост. Земля земляй заточенная деревяшка. — А конницу состнавливают лучше каменной стены угрюм говорил ответил веллон в давке на поле боя этот способ резни дает отличные результаты А при наступлении правильного строя давка возникает всегда К тому же, как не тупые мертвецы но смысл команду убивать вполне понимают Метиться будут в живое Разомкнуть ряды, развернуться, сомкнуть строй. Длинная фаланга в шесть рядов четко развернулась и встала длинной линией. Но о том, чтобы щиты представляли из себя стену, речи опять не шло. Вправо на четверть поворота, сомкнуть щиты, наступление, шаг два, шаг В этот раз мертвецы, повернувшиеся в направлении дальней вершины, не смогли составить никакого строя. А когда начали двигаться по нагорью, и вовсе смешались в толпу. Вот так, мудрый Аркаим. Вот и всё, чего я смог добиться. Больше не могу, устал Все время как колбом мы стену. Зомби послушные исполнители, но тупы безмерно Да, первое построение выглядело лучше, признал правитель. И наступление тоже. Та да какая разница? Кто мне даст возможность на поле боя выстраивать и равнять ряды? Так рожафовские банды и станут ждать, пока мы супротив них, силу сил подготовим. Да и следить во время битвы за многим другим придется. — А ну, перестроение понадобится делать. А ну на марше конница в атаку ринется. Пока я таким макаром полки выстраиваю, нас десять раз в труху и стоптать успеют. Это бесполезно, мудрый Аркаим, бесполезно. Эти твари понимают только две команды: убивать и не убивать. Все прочее оказывается выше их разума. с баранами и то проще было бы. Ты разочаровываешь меня, чужеземец, втянул носом в воздух законный правитель Кайма. «Очень разочаровываешь? Но от моего гнева войска не станут, ни сильнее, ни умелее. Посему я не стану говорить о карах. Я скажу о победах. Подумай, веду налек. Подумай очень хорошо прежде, чем ответить на мой вопрос. Сейчас ты мне объяснил, от чего не можешь подготовить мою рать к наступлению. А теперь ответь, что нужно для того, чтобы она стала способной к битвам. Что нужно для этого? Олег покачал головой. И думать ни к чему. Требуется, чтобы воины понимали короткие команды, тут же выполняли их в полном объеме, без дальнейших полуканий и пояснений. Ну, типа, как при команде вспышка слева, воин обязан тут же прыгнуть в ближайшее укрытие или ямку, или повернуться ногами влево и лечь, накрыв голову руками. «Вспышка?» — удивился правитель. А что это? «А, неважно. Отмахнулся Серидин. Это я так, для примера. А для зомби, скажем так. Я отдаю приказ: влево на четверть поворота. Услышав ее, каждый из мертвецов должен сделать четверть оборота, выровняться с теми, кто стоит справа и слева, поставить щит так, чтобы он стал частью общей черепицы, получившейся шеренги, опустить копье и приготовиться отражать нападение. Но чтобы все это от начала и до конца выполнялось по одной команде. Самое большое два-три слова. И больше никаких пояснений, либо нас успеют смять и втоптать в землю. Требование понятно, кивнул Аркаим. Сколько команд обязаны понимать военных? Ну, поворот на четверть, поворот, поворот на 3/4. Начал загибать пальцы Ведун. Это получается восемь команд. Потом приказы «Сомкнуть строй, разомкнуть «Десять». Отражение атаки конницы, отражение колесниц, отражение пехоты «Тринадцать», Наступление «Четырнадцать». Так, что еще? Да вроде все. Приказы типа «Вперед и убивайте всех, кого увидите, они и так понимают. Много ума не нужно. Команду стой, они тоже всегда выполняют отлично. Да, четырнадцать основных команд. Пожалуй, этого хватит, хотя еще одна. Мне нужно иметь возможность их различать.